Глава 58. Мы никак не могли выбраться из лагеря Тенекрута. Настоящее западня. Я не знала, что делать. Стань тикиной. Огромный, мягкий, медлительный рам, оказывается, соображал куда быстрее меня. Мне необходимо было создать всю ту же иллюзию, хотя и посложнее ведьминных огоньков. Потребовалась минута, чтобы мы оба преобразились. Тем временем тенеземцы подступили ближе. Хотя в них явно не чувствовалось задора, свойственного людям, поймавшим кого-то в расплох, я подняла высоко над собой голову Тенекрута. Они узнали её. Проговорив заклинание, чтобы голос звучал громче, я объявила: "Тенекрут мёртв. На вас я зла не держу, но если настаиваете, можете присоединиться к нему. Тут лебеди осенило". Он заорал, как оглашенный: "На колени, свиньи! На колени перед своей госпожой!" Они смотрели на него. Он был выше всех, чуть ли не на фут, белый как снег, с гривой золотистых волос, настоящий демон в человеческом обличье. Затем перевели взгляд на Нажа, обладавшего тоже весьма экзотической внешностью, потом на меня и на голову тинекрута в моих руках. Рам приказал: на колени перед черью ночи он стоял так близко что я чувствовала как он дрожит он был до смерти перепуган среди нас дитякины молите о пощаде лебедь схватил ближайшего и силой заставил опуститься на колени до сих пор не понимаю как это получилось но наш фокус удался Один за другим они падали на колени, бормоча при этом какую-то общеизвестную молитву, и повторяя мантры, вроде тех, какие произносят во время обрядов гунни и шадара. Мантры отличались только первыми строчками: "Смилуйся, Кина!" и "Благословит да будет твоя дочь, преданно любящая тебя!" или "Приди ко мне, мать ночи, пока кровь ещё теплится в моём языке". Пой-ка, вопил лебедь: "Пой тебе, верзавцы!" Лебедь был в своём амплуа, носился среди них, заставляя медлительных падать на колени, а молчащих молиться. В его действиях начисто отсутствовали логика и здравый смысл. Ибо человек, находящийся в здравом уме, вряд ли посмел бы противостоять врагу, численность которого превосходила в тысячу раз. Они бы нас порвали в клочья. На мысль о такой возможности даже не пришла им в голову. "Какие же мы все придурки!" с удивлением заметил нож. "А «Но вам надо продолжать, иначе они очухаются. Достаньте мне воды, как можно больше. Держи высоко над собой голову тени круто". Я крикнула, чтобы они замолчали. "Дьявола нет. Хозяин теней повержен, и вы свободны. Милость богини снизошла на вас". Она посылает вам своё благословение, хотя вы, а также ваши отцы, деды и прадеды и отворачивали свои лица от неё, отвергали и поносили её бранью, но вашим сердцам открылась истина. Она благословляет вас. Ещё одно усилие, и моя голова вспыхнула огнём. Она дарует вам свободу, но каждый дар должен быть принят с благодарностью. Нож принялся в флягу с водой и бокал, прошептала я. Воду пока уберите. Тем временем я продолжал нагнетать истерию. Это было не так трудно, как внимать голосу разума. Жители страны теней были морально истощены, запуганы и ненавидели хозяев теней. Райан подвывал мне: "Нож принёс кубок из шатра тебе круто". Я приготовила зелье. Заклинание было сложным, но и на сей раз мои усилия неожиданно увенчались успехом. Я знала, что в бокале вода, и на вкус, когда я сделала глоток, это была вода. Пью кровь врага своего. Когда на Раяна и его помощники стали мазать её лбы жители страны теней, те воспринимали эту воду как кровь. Кроме того, я сделала так, чтобы кровавые пятна стали несмываемыми. Теперь эти ребята будут ходить перепачканные кровью всю жизнь, но они и с этим смирились. Большинство остальные дали дёру домой. После того, как было заклюмено несколько сотен человек, я белело подойти к командирам вражеского войска. Несколько десятков повиновались, а большинство разбежались. Их сословие было более послушно хозяевам теней, чем простые рядовые. У свободы, как и у всего остального, есть своя цена, сказала я командирам. Вы теперь мои в долгу перед Киной. Анатри обещает, чтобы вы исполнили свой долг. Какой именно они не спросили. Наверное, жалели, что остались. Продолжайте осаждать Деджагор, но не сражайтесь с теми, кто оказался там в ловушке. Если они будут пытаться бежать, берите их в плен всех, за исключением Наров. Эти люди враги богини. В конце концов, насколько я знала, именно это они и делали. Наводнение нанесло огромный ущерб продовольственным запасам города. Магаба, распределяя продукты, обделял ими коренное население города. Свербествовали болезни. Горожане уже не раз поднимали бунт. Тогда Магаба сбросил сотни людей с городской стены в воду, и теперь озеро было наводнено трупами. Из-за своих драконовских методов Магаба терял авторитет. Его воины стали дезертировать. Потому-то в лагере тени круто и оказалось столько пленных. За всё это время со стороны их отгороженной площадки не доносилось ни звука. Может, пленные и не знали о происходящем, боялись привлечь к себе внимание, я отправила нажда, чтобы он их выпустил и сообщил, где можно найти мотора. Если бы не тениземцы, я бы отнеслась к повороту событий как к чему-то нереальному. Они не сказали ни слова. На рассвете все отправились в Халмуи на свои позиции. Рядом возник Нараян, на лице его сияла широченная ухмылка. У вас ещё есть сомнения, госпожа? Сомнения относительно чего? Относительно Кины в том, что она поддерживает нас? Да, кто-то поддерживает нас, это точно. Я не видела ничего подобного с тех пор, как мой муж Я бы не поверила этому нибудь я сама очевидцы. Они уже целое поколение живут под гнётом хозяев теней, и им никогда не позволялось сделать что-либо, кроме того, что велено. За любое ослушание их подвергали страшным наказаниям. Так-то оно так, но вполне возможно, что и Кина имела какое-то отношение ко всему. Я не собиралась смотреть дарёному коню в зубы. Большая часть пленных исчезла. С некоторыми оставшимися я уже побеседовала. Теперь позови Зенху и Мургэна, приказала Янна Раяну. Они явились. Зенху был таким же, как всегда, огромным, надёжным и немногословным. Он сообщил о своих наблюдениях. По его словам, у нас здесь есть друзья, готовые остаться и служить своей богине. Он также сказал мне о Магабе. Он из тех упрянцев, которые держатся до последнего. Ему плевать, что в Дзаджагоре свирествует голод и болезни, и город превратился в сущий ад. Макаба хочет, чтобы его имя вошло в летописи, высказался Морген. Он ведёт себя как Костаправ в те времена, когда отряду приходилось туго. Моргену было около 30. Он напомнил мне Костаправа: высокий, худощавый, с выражением постоянной печали на лице. Когда-то он был знаменносцем отряда и помогал Костаправу вести летописи. При благоприятном стечении обстоятельств, лет через 20 он вполне мог стать капитаном. Почему-то дезертировал. Каковы бы ни были отношения между ним и Костаправом, трусость не была в характере Моргенат. Я не дезертировал. Одна глази игублин отправили меня на поиски Вась. Найди или что я прорвусь. Наи ошиблись. И сами не смогли им помочь. Одноглазый гоблин были старыми и не очень могучими чародеями, постоянно враждующими между собой. Не считая Мургена, они единственные члены чёрного отряда, уцелевшие с тех времён, когда отряд пришёл с севера. Последние из тех, кто выбрал Костаправа капитаном, а меняли лейтенантом. Мы поговорили По его словам, люди, которых мы приняли в отряд под рукой Генаюк, не любили Магабу. Хон питается втянуть отряд в крестовый поход. Для него мы не воинское братство отверженных, а компания воинствующих религиозных фанатиков. Вмешался Зенгху. Они поклоняются богине-госпожа, они люди с умом, но еретики и заговорщики, а это опаснее атеизма. А этот с какой стати стал мне подыгрывать? Сколько я с ними не беседовала, мне трудно было понять, куда они клонят. Ни один безбожник не в состоянии разобраться в тонкостях вероисповедания. Довольно трудно представить, что они действительно верили в чушь, которую считали своей верой. В таких ситуациях мне всегда кажется, что меня просто разыгрывают. Эти двое наговорили столько, что переварить всё это было не так просто. Я честно старалась. Но наступило утро, и неважно, спала я ночью или нет, пора было начаться тошноте. И она подкатила к горлу.